«Тьфу, как здесь скучно!» — сказал Билл. «Еще слишком рано». «Возьмем фундадор с собой и придем попозже», — сказал Билл. «Не хочу я сидеть тут в такой вечер». «Пойдемте обратно и поглядим на англичан», — сказал Майкл. «Люблю поглядеть на англичан». «Они ужасны», — сказал Билл. «Откуда они взялись?» «Они приехали из Биарица, сказал Майкл. «Они приехали посмотреть на забавную, миленькую испанскую фиесту». «Я им покажу фиесту», — сказал Билл. «Вы ужасно красивая девушка», — обратился Майкл к знакомой Билла. «Откуда вы явились?» «Хватит, Майкл. Послушайте, она же прелестна. Где я был? Где были мои глаза? Вы просто прелесть. Скажите, мы знакомы? Пойдемте со мной, Биллом. Мы пропишем англичанам фиесту». «Я им покажу фиесту», — сказал Билл. «Какого черта им здесь нужно?» «Идем», — сказал Майкл. Только мы втроем пропишем фиесту английской сволочи. Надеюсь, вы не англичанка? Я шотландец, ненавижу англичан. Я им покажу фиесту. Идем, Билл!» В окно нам видно было, как все трое, взявшись под руки, зашагали к кафе. На площади взвивались ракеты. «Я еще посижу здесь», — сказала Бред. «Я останусь с вами», — сказал он.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 Он угнетает меня. Он очень плохо ведет себя. Ужасно плохо. А имел случай показать, как нужно вести себя. Он, наверное, и сейчас стоит за дверью. Да, с него останется. Знаешь, я теперь поняла, что с ним творится. Он не может поверить, что это ничего не значило. Я знаю. Никто другой не вел бы себя так. Ох, как мне это все надоело. А майкл -то? Майкл тоже хорош. Майклу очень тяжело. — Да, но из этого не следует, что нужно быть свиньей. — Все ведут себя плохо, — сказал я. — Да и только случай. Ты бы иначе себя вел. Бред взглянул на меня. Я был бы таким же идиотом, как кон. Милый, зачем ты говоришь такую чушь? — Хорошо, давай говорить о чем хочешь. Не сердись, у меня нет никого, кроме тебя, а мне так скверно сегодня. — тебя есть Майкл? «Да, Майкл. Вот тоже сокровище, правда?» «Послушай, — сказал им, Майклу очень тяжело, что кон здесь околачивается и не отходит от тебя. Будто я не знаю, милый. Пожалуйста, не говори об этом, мне и так тошно». Я никогда еще не видел, чтобы Брэд так нервничала. Она избегала моего взгляда и упорно смотрела в стену. «Хочешь пройтись?» «Да, пойдем». Я закупорил бутылку фундадору и отдал ее буфетчику. «Выпьем еще», — сказала Бред, У меня нервы разгулялись. Мы выпили еще по рюмке мягкого душистого коньяку. «Идем», — сказала Бред. Когда мы вышли, я увидел Кона, выходящего из-под колонн. «Ну, конечно, вот он», — сказала Бред. «Он не может уйти от тебя, бедняк. А мне ни капли его не жаль. Я сам его ненавижу».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 На окраине мы шли по мокрой траве, потом поднялись на каменный крепостной вал. Я постелил газету на камень, и брат села. По ту сторону темной равнины видны были горы. Дул сильный ветер, и тучи то и дело закрывали луну. Под нами чернели глубокие рвы укреплений. Позади были деревья и тени от собора, и силуэт очерченного лунным светом города. «Не горюй», — сказал я. «Мне очень скверно», — сказала Брэд. «Давай помолчим». Мы смотрели на равнину.